и страх попасть нечаянно в ловушку был настолько велик, что Артур действительно мог совершить серьезный промах. Денно и нощно имя Болы звучало у него в ушах, не сходило с языка и во время молитвы. Он шептал его вместо имени Мария, перебирая четки. Но хуже всего было то, что религиозность с каждым днем как бы уходила от него, вместе со всем внешним миром. С лихорадочным упорством Артур цеплялся за эту последнюю поддержку, проводя долгие часы в молитвах и покаянных размышлениях. Но мысли его все чаще и чаще возвращались к боли, и слова молитв он повторял машинально. Огромным утешением для Артура был старший тюремный надзиратель. Этот толстенький лысый старичок сначала изо всех сил старался напустить на себя строгость. Но добродушие, сквозившее в каждой морщинке его пухлого лица, одержало верх над чувством долга, и скоро он стал передавать записки из одной камеры в другую. Как-то днем, в середине мая, надзиратель вошел к нему с такой мрачной унылой физиономией, что Артур с удивлением посмотрел на него. — В чем дело, Энрика? воскликнул он. — Что с вами сегодня случилось? — Ничего, — грубо ответил Энрика и, подойдя к койке, рванул с нее плед Артура. — Зачем вы берете мой плед? Разве меня переводят в другую камеру? — Нет, вас выпускают. — Выпускают? Сегодня? Совсем выпускают? — Энрика! Артур в волнении схватил старика за руку, но тот сердито вырвал ее. — Энрика, что с вами? Почему вы не отвечаете? Скажите, нас всех выпускают? В ответ послышалось только презрительное фырканье. — Полно! Артур с улыбкой снова взял надзирателя за руку. — Не злитесь на меня. Я все равно не обижусь. Скажите лучше, как с остальными? — С какими это остальными? — буркнул Энрика, вдруг бросая рубашку Артура, которую он складывал. — Уж не с Болой ли? — С Болой, разумеется, и со всеми другими. — Энрика, да что с вами? — Вряд ли беднягу скоро выпустят. Если его предал свой же товарищ. И негодующий Энрико снова взялся за рубашку. Предал товарищ? Какой ужас! Артур широко открыл глаза. Энрика быстро повернулся к нему. А разве не вы это сделали? Я? Вы в своем уме, Энрика? Я? По крайней мере, так ему сказали на допросе. Мне очень приятно знать, что предатель не вы. Вас я всегда считал порядочным молодым человеком. Идемте. Энрика вышел в коридор. Артур последовал за ним. И вдруг его словно озарило. Боли сказали, что его выдал я? Ну, конечно. А мне, Энрика, говорили, что меня выдал Болла. Но Болло ведь не так глуп, чтобы поверить этому вздору. Так это действительно неправда. Энрико остановился около лестницы и окинул Артура испытующим взглядом. Артур только пожал плечами. — Конечно, ложь. — Вот как? — Рад это слышать, сынок. Обязательно передам Болли ваши слова. Но, знаете, ему сказали, что вы донесли на него... Ну, словом, из ревности, будто вы оба полюбили одну девушку. — Это ложь! — произнес Артур быстрым, прерывистым шепотом. Им овладел внезапный, парализующий все силы страх. — Полюбили одну девушку? Ревность? Как они узнали это? Как они узнали? Подождите минутку, сынок. Энрико остановился в коридоре перед комнатой следователя и прошептал. — Я верю вам. Но скажите мне вот еще что. Я знаю, вы католик. Не говорили ли вы чего-нибудь на исповеди? — Это ложь! — чуть не задохнувшись, крикнул Артур в третий раз. Энрико пожал плечами и пошел вперед. — Конечно, вам лучше знать. Но не вы первый попадаетесь на эту удочку. Сейчас в Пизе подняли большой шум из-за какого-то священника, которого изобличали ваши друзья. Они опубликовали листовку с предупреждением, что это провокатор. Он отворил дверь в комнату следователя и, видя, что Артур замер на месте, устремив прямо перед собой неподвижный взгляд, легонько подтолкнул его вперед. — Добрый день, мистер Бертон, — сказал полковник, показывая в любезной улыбке все зубы. — Мне приятно поздравить вас. Из Флоренции прибыл приказ о вашем освобождении. Будьте добры подписать эту бумагу. Артур подошел к нему. — Я хочу знать, — сказал он глухим голосом, — кто меня выдал. Полковник с улыбкой поднял брови. Не догадываетесь? Подумайте немного. Артур покачал головой. Полковник воздел руки, выражая этим свое изумление. Неужели не догадываетесь? Да вы же... вы сами, мистер Бертон. Кто же еще мог знать о ваших любовных делах? Артур молча отвернулся.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 «Будьте добры расписаться в получении ваших документов», — любезно сказал полковник, — «и я не буду задерживать вас. Вам, разумеется, хочется скорее добраться до дому, а я тоже очень занят. Все вожусь с делом этого сумасброда боллы, который подверг вашу христианскую кротость такому жесткому испытанию. Его, вероятно, ждет суровый приговор. Всего хорошего». Артур расписался, взял свои бумаги и вышел, не проронив ни слова. До высоких тюремных ворот он шел следом за Энрико, а потом, даже не попрощавшись с ним, один спустился к каналу, где его ждал перевозчик. В ту минуту, когда он поднимался по каменным ступенькам на улицу, На встречу ему бросилась девушка в легком платье и соломенной шляпе. «Артур, я так счастлива, так счастлива!» Артур весь дрожа спрятал руки за спину. «Джим!» — проговорил он, наконец, не своим голосом. «Джим!» «Я ждала здесь целых полчаса. Сказали, что вас выпустят в четыре. Артур!» А чего вы так смотрите на меня? Что-нибудь случилось? Что с вами? Подождите!» Он отвернулся и медленно пошел по улице, как бы забыв о Джемме. Испуганная этим, она догнала его и схватила за локоть. «Артур!» Он остановился и растерянно взглянул на нее. Джемма взяла его под руку, и они пошли рядом, не говоря ни слова. «Слушайте, дорогой, Начала она мягко. «Стоит ли так расстраиваться из-за этого глупого недоразумения? Я знаю, вам пришлось нелегко, но все понимают». «Из-за какого недоразумения?» Спросил он тем же глухим голосом. «Я говорю о письме Боллы». При этом имени лицо Артура болезненно исказилось. «Вы о нем ничего не знали?» продолжала она. «Но ведь вам, наверное, сказали об этом».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 «Потому-то я и пришла сюда. Мне хотелось сказать вам, что в нашей группе не верят ни одному слову в этом письме».